Глава седьмая «Это чистое безумие, притащиться в такую дали за какой-то девицы», сказал Андриас, оперативник из Исафьордура, своему коллеге, который служил в полиции всего первый год. Андриас уже и сам не помнил, когда начал свою карьеру в органах правопорядка. В последнее время буквально все выводило его из себя. Не стал исключением и телефонный звонок некой женщины из Рикьявика. Она разыскивала свою дочь, взрослую девицу 20 лет, заметьте. Андреас не мог взять в толк, как можно потерять взрослого человека, о чем без обиняков и заявил этой женщине. Надо отдать ей должное, она не опустилась до ответной грубости, а продолжила объяснять, что от дочери нет вестей уже несколько дней, а это на нее совсем не похоже. Семья имела в собственности летний дом, примерно в часе езды от Исафьордура, и у девушки был от него ключ. Женщина спрашивала, не смогут ли местные полицейские, если вдруг окажутся в тех краях, заглянуть в долину и проверить, нет ли кого в доме. Андриес ответил, что полиция – это не мальчики на побегушках, но все же, поколебавшись, добавил, что, вероятно, сможет пойти ей навстречу, поскольку в любом случае собирается заехать туда сегодня. Это была неправда, но день выдался скучный, и съездить в долину со своим молодым напарником было бы неплохо. Все лучше, чем протирать штаны в участке. Однако всю дорогу он не переставал ворчать. «Чистое безумие», — повторял Андриас. Новичок бормотал в ответ что-то нечленораздельное. Он вообще больше молчал, а если и открывал рот, то Андриас тут же его перебивал, иронизируя над его неопытностью. Андреас не упускал случая напомнить о своей значимости и умудренности, но не затрагивал того факта, что его бизнес с партнером в Рейкьявике прогорел. Он потерял все свои сбережения и был вынужден сдаться на милость нелегальному кредитору. Теперь большая часть его зарплаты уходила на покрытие долга этому кровососу. Въехав в долину, Андреас продолжал путь, пока не кончилась дорога, однако никакой постройки видно не было. Тогда он вышел из автомобиля и по продуваемому всеми ветрами бездорожью направился вперед, пряча лицо от колючих строй дождя, пока, наконец, не увидел летний дом. «Этот, что ли?» – пробормотал он. Андрейсу давно надоел исландский климат. Не успело начаться промозглое лето, как осень ушкотит в глаза – Да и вообще жизнь в этом богом забытом месте не отличалась разнообразием. Один его бывший одноклассник имел обыкновение проводить самые студенные зимние месяцы в Испании. Но Андриесу о таком дорогом удовольствии оставалось только мечтать. Так и проходили его дни, бесконечные поездки туда и обратно по всяким никчемным поводам. Вот как сейчас. Ну, подумаешь, захотелось девице провести пару-тройку дней подальше от родительской опеки в этом захолустье. И что с того? Боковых окон в доме не было, только на фасаде у входной двери и, вероятно, на задней стороне. А Андрей с энергичным шагом подошел к строению, не позволяя ветру и дождю сбить его решительный настрой. Видал он погодку и похуже. Он постучал в дверь, но открывать никто не спешил. Не было в обозримом пространстве и припаркованных автомобилей, так что вполне вероятно, дом пустовал. Андрес постучал снова. На всякий случай он заглянул в окно. Различить что-либо через тусклое стекло было непросто. К тому же Андрес не сомневался, что в доме никого нет. Для себя он давно решил, что это напрасная затея, но все же... отправился к черту на рога, вероятно, только для того, чтобы ему было на что жаловаться в течение нескольких следующих недель, понося, на чем свет стоит жителей Рикьявика, с их странностями. Он уже собрался возвращаться к машине, когда все же разглядел через окно какие-то неясные очертания. Или ему это лишь показалось? Неужели на полу в доме кто-то лежит? Вряд ли. Но ведь со зрением у него все в порядке. Черт! Придется зайти в дом. Как же поступить? Разбить стекло или выломать дверь? Первое, конечно, проще. Тут Андреюсу пришло в голову потянуть за дверную ручку. И гляди-ка, дверь подалась, а в нос ему ударил такой отвратительный запах, что он невольно отступил на шаг. Что здесь, черт возьми, произошло? Андрей бросился назад к машине и жестом приказал молодому полицейскому выходить. «Стой снаружи, а я зайду в дом». «Чем это так разит?» — спросил коллега, когда они снова оказались у порога. «Это трупный запах, приятель».